Глава двадцать первая Вышла из комнаты в сопровождении женщин и замерла. Меня уже ждал ортос Невероятно красив в чёрном костюме. Волосы, как всегда, идеально уложены, а чёрные глаза смотрят с любовью и желанием. Сейчас ещё раз убедилась. Я сделала правильный выбор. Ни с кем другим такой счастливой стать не смогла бы. Только с ним. «Только с моим ректором», — протянул руку, привлекая к себе. «Ты потрясающе выглядишь, милая», — прижал к себе крепко, целуя в шею и ведя рукой по спине, чем вызвал волну возбуждающих мурашек по телу. «Надеюсь, сегодня на вторую, первую брачную ночь», — прошептал на ухо так, что тетя и свекровь не услышали столь откровенного предложения. Тебе не отвертеться, муж, и обещай, что завтра мы весь день проведем в постели. Глаза мужчины сверкнули ответным желанием, и я поняла — безоговорочно согласен. Вошли в бальный зал поместья Дарлартаков. Ничего себе! Он, конечно, был в половину меньше зала в академии, но являлся очень просторным и светлым. Множество светильников кружились под потолком помещения. Сверкая и искрясь, казалось, что все здесь пропитано праздником и положительными эмоциями. Благоухающие цветы повсюду. Украшенные колонны и столики с закусками напомнили мне бал роз, на котором мы с мужем впервые танцевали. Множество гостей, встречая нас, чуть преклоняли головы, будто мы королевская чета на новогоднем балу во дворце. Здесь были все огненные, с которыми мы неоднократно ходили в рейды, а также все сложившиеся после церемонии инициации пары. Я видела среди приглашенных Георга с будущей женой, но как ни всматривалась, не смогла отыскать среди людей Лейс и Айри. Наратур прибыл вместе с королевой, которую я видела лично впервые. Высокая, красивая женщина с темными волосами и аккуратными чертами лица. Невероятно подходила королю. Вместе они смотрелись идеально. Рядом стоял отец в черном строгом костюме. Один. Айри рядом не было. Что немного меня расстроило. Я надеялась, что сегодняшний вечер они посидят вместе. «Поприветствуем Ортаса Дарлартака и Оливию Данкронер, связавших себя узом огненных неразрывным и вечным!» Прогремел голос короля. Все присутствующие в зале затихли. А также сегодня Март Дар Эрт официально подтверждает, что Оливия Дан Кронер является его дочерью и единственной наследницей, переходит в высший род и получает приставку «дар» не только по роду мужа, но и по рождению. Я застыла от неожиданности. Понимала, что со временем отец объявит официально о нашей родственной связи, но даже подумать не могла, что сегодня, и что это сделает его величество. Видела, как у многих присутствующих даже глаз задергался от полученной информации, особенно у Эда, стоявшего рядом со своей избранницей. Он так настойчиво желал, чтобы я выбрала его, что сейчас, видимо, очень сожалел, что был недостаточно упертым в своих намерениях. Как только речь короля смолкла, заиграла медленная приятная музыка. И я вспомнила. Амальтер. Именно этот танец впервые мы танцевали с мужем. Орто скружил меня в танце по залу, жестом предлагая присоединиться всех присутствующих в зале. «Помнишь, под эту музыку мы впервые с тобой танцевали?» Шепнул муж, склонившись ко мне. «Помню. Это тогда, когда я предложила тебе на мне жениться? В шутку, конечно!» Жутко оказалась пророческой, кто ж знал. ортос довольно улыбался. Хотя до сих пор корю себя за то, что прямо в тот вечер не потащил тебя в храм Хаяты. Столько времени потратили впустую. Хочешь сказать, что ты пошел бы на этот шаг? Не задумываясь, милая, даже не окажись ты огненной. Я не смог бы отказаться от тебя. Ну, а вопрос с детьми мы бы решили, я думаю. «Мне нужно тебе кое-что сказать, но не сейчас, когда мы будем только вдвоем!» Муж, очевидно, напрягся. «Нет, не подумай, ничего плохого. Сегодня лишь все хорошее!» Я кружилась в танце с невероятным мужчиной и чувствовала себя счастливой. Сегодня я скажу ему о ребенке. Он обрадуется, знаю, мечтал об этом. Скоро наша семья станет полной, настоящей. Мимо пронеслась пара. И я с удовольствием отметила, что отец танцевал с Айри, на лице которой красовалась широченная улыбка. Подруга искренне улыбалась, они неувлеченно беседовали о чем-то, и сейчас мне казалось, что общий язык найден, и Айри все-таки согласится на этот брак. Чувствуя себя самой счастливой, мне отчаянно хотелось, чтобы и все люди вокруг были таковыми. Праздничный ужин на пятьсот человек выглядел великолепно. Прекрасно сервированные столы, украшенные цветами в маленьких расписных вазочках. Мама ортоса потрудилась на славу, радуясь, что сын наконец-то обрел свое счастье, и теперь она на пару с Наратором будет спрашивать, когда внуки? Этот вопрос как раз-таки уже можно считать закрытым. Их радости не будет предела. Айри села рядом с отцом, что меня несказанно радовало. Георг был в числе приглашенных, поначалу меня это огорчало, но Ортас уверил, что так будет правильно, и к тому же они не смогут не встречаться совсем. Нужно уметь находиться в обществе друг друга. напрягало ли это Марда? Не знаю, он со всеми одинаково здоровался, не делая различий, в том числе и с Георгом, что последнему явно не понравилось. Лейс и Крат сидели далеко от меня, так что я могла только обмениваться взглядами с подругой на расстоянии. Праздник в самом разгаре, танцующие пары весело кружатся по залу. Многие прогуливаются по огромному саду, уединяясь в густой зелени деревьев, для приватных разговоров. А нас все время поздравляют. Люди представляются мне, называя свой род, но информации так много, что, кажется, я никогда не запомню все. «Мужа постоянно уводят другие мужчины для мужских разговоров. Но я не против. Он не должен весь праздник сидеть со мной рядом. Оливия, может, пройдемся?» Подняв голову, увидела сестру ортоса «С удовольствием!» Мы вышли в сад, расположенный за поместьем и занимающий значительную территорию. Великолепное место. Высокие деревья растут в правильном порядке, Такое чувство, что их сажали строго по линеечку. Много кустарников и цветы на любой вкус. Воздух вокруг пропитан потрясающими ароматами весны, которая поднимает настроение и дарит ощущение счастья. «У нас не получится познакомиться ближе, но я бы очень хотела, чтобы наши отношения стали действительно родственными». Мы медленно шли по дорожкам сада. «Уверена!» Так и будет. Наш брак с Ортосом стал для многих неожиданностью, и не совсем правильно, что он не поделился с вами этим событием, как с самыми близкими им родственниками. Возможно, он все еще хранит на меня обиду. А вот сейчас девушка выглядела виноватой. За что? Ничего такого он не говорил. Лучше я расскажу тебе сама. Хотела сразу, но как-то подходящего момента не нашлось. Это я виновата в его проклятии. Каким образом? На него же вроде наложила проклятие болотная ведьма. Да, именно так. Ее звали Лисса. Когда я училась в Академии Эрт, подружилась с девочкой с ведьминского факультета. Мы быстро нашли общий язык, и хотя занятия были у каждого свои, все остальное время мы проводили вместе, поддерживали друг друга, помогали. На тот момент Орта с ректором еще не был занимаясь исключительно подготовкой к рейдам и проводя много времени во дворце. Прошло несколько лет после окончания академии, но наше общение с Лиссой не оборвалось. Мы по-прежнему были близкими подругами. Тем летом я пригласила ее погостить у нас в поместье. Именно тогда она и увидела ортоса Не знаю, была ли это любовь с первого взгляда, как уверяла она, но, можно сказать, она сама предложила ему на себе жениться. Мы присели на узкую скамейку в глубине сада. — Нет, брат не грубил ей, ты не подумай. Объяснял, что ему нужен огненный наследник, а ведьмы, к сожалению, совпадают лишь со своими соплеменниками, что она еще счастливо выйдет замуж и найдет того, кто ее по-настоящему полюбит. Но она не слушала. По щекам Амелии катились слезы, а руки дрожали. — Но почему ты винишь себя? Ты же не могла знать заранее, что произойдет именно так. Ортас поделился со мной, что Лиса не только не подходила ему по резерву, но и не нравилась как девушка, а я проболталась ей. Болотная ведьма в гневе страшна, теперь я это точно знаю. Я даже не разобрала, какие заклинания она выкрикивала, лишь говорила, говорила, говорила. В тот день мой брат потерял надежду на счастливое будущее из-за меня. Мы пытались снять проклятие, но безрезультатно. А когда Лисса все же перестала обижаться, объяснила, что такие заклинания не может отменить даже глава ее рода. Я много раз извинялась перед ортосом и он всегда уверял, что простил меня, но чувство вины не покидало меня никогда. Я так обрадовалась, когда появилась ты. Была несказанно счастлива, что теперь и он сможет испытать невероятные чувства и радость отцовства. Спасибо. Я обняла Амелию в попытке успокоить, но слезы, не прекращаясь, медленно капали из глаз девушки. «Но теперь ведь все в прошлом. Мы одна семья, и пора уже перестать винить себя. К тому же, если бы не проклятие, вряд ли бы твой брат триста лет ждал меня». Расмеялись вдвоем, понимая, скорее всего, Ортас уже давно бы женился на подходящей девушке, и мы с ним, вероятно, никогда бы не встретились. «Так что лично я могу сказать тебе только спасибо». Я рада, что мы поговорили. Хотела все объяснить еще неделю назад, но мама быстро меня увела для подготовки к празднику. Позже обязательно тебя познакомлю со своим мужем и маленькой дочкой. И надеюсь, что вас с Ортасом тоже скоро постигнет счастье родительства. Даже не сомневайся. Вы узнаете об этом первыми. Конечно, после нас с Ортасом. Пошли обратно. Амелия поднялась, собираясь возвращаться в поместье. Ты иди! А я пять минут еще посижу. Хочу подышать воздухом. Смотрела, как девушка медленно удалялась от меня по дорожке. Я много раз слышала о его проклятии, но никогда не спрашивала его самого, а он не спешил рассказывать. Нет, меня это не злило и не раздражало. Просто теперь я все знаю и, наверное, больше понимаю ортоса как он себя чувствовал все это время уже не надеясь встретить Огненную и создать семью. Мне опять было нехорошо. Именно поэтому я отправила Амелию обратно, пока не поговорю с мужем, ни с кем не хочу делиться своей радостью. Мне нужно поговорить с кем-то знающим, пока я не совсем понимаю, как подпитывать ребенка своей магией так, чтобы не навредить. Нужно спросить у тетушки или у Летиции. Пора возвращаться обратно. Ортас, наверное, уже с ног сбился в поисках меня. После встречи с Бровиком его тревога обострилась, и теперь, когда я надолго пропадаю из его поля зрения, он начинает волноваться. Шла по дорожкам сада, рассматривая великолепные растения вокруг, и поражалась, как можно создать такое великолепие. Услышав шорох за спиной, резко повернулась. Передо мной открытый портал. Одно движение, и меня силой дергают на себя, заставляя сделать шаг в неизвестность.